Грабители. На одной из московских подстанций скорой помощи работают два подлых негодяя. Доктор Ашимин и фельдшер Музыка, прославившиеся тем, что на одном из вызовов они цинично и нагло ограбили восьмилетнего мальчика на глазах у его родителей. Они съели, да, съели, несколько деталек от конструктора Лего. В результате чего несчастный ребенок не может теперь собрать катафалк вампира. Ну, деталек ему не хватает. По логике вещей, людей, способных на такие поступки, нужно гнать со скорой помощи и вообще из медицины, как учил товарищ Сестричкин. Но вот Ашимин и Музыка продолжают работать, как ни в чем не бывало, и более того, им даже премии регулярно выплачивают. А дело было так. Майский вечер, теплы, неблагодать, тишина и покой. И вдруг вызов. Мальчик 8 лет, инородное тело в гортани. Инородное тело, попавшее в гортань, может полностью перекрыть доступ воздуха в легкие, вызвав удушье и плавно переходящее в смерть. В народе это зовется «подавился на смерть. Нужно супер-мега-экстренно, пока человек не умер, принять меры и удалить инородное тело, или же разрезать трахею ниже того места, где произошла закупорка, ну, чтобы можно было дышать через разрез. Счет идет на секунды, в прямом смысле этого слова. На вызов не ехали, а летели, включив и мигалку, и оралку. По лестнице бежали так, будто за ними гнался голодный тигр. На месте же увидели картину маслом живого подвижного мальчика, который дышал без всяких помех и вообще выглядел абсолютно здоровым, и его крайне встревоженных родителей. Перебивая друг друга через слово, родители поведали, что их сыночек Мишенька проглотил пластмассовую детальку от лего. Мишенька подтвердил показания родителей. Да, проглотил вот такую. Зачем? Ну, глотать не хотел, просто разделял несколько сцепленных друг с другом деталек при помощи зубов и случайно проглотил. Проглоченная деталька была маленькой плашкой с двумя круглыми выступами. По мнению бригады, никакой опасности для Мишенькиного здоровья она не представляла видит наружу в свой черед, причем естественным путем. А Шивин так родителям и объяснил. «А вы точно уверены, что не нужна операция?» — спросил папа. «Или гастроскопия?» — добавила мама. Родители Мишеньки оказались сведущими в медицине настолько, что перечислили несколько опасных для жизни последствий, которые могла бы вызвать проглоченная деталька. По поводу каждого пункта Ашимин давал подробнейшие объяснения. Нет, не волнуйтесь, здесь не тот случай, все будет хорошо. Нет, рентген, гастроскопию, колоноскопию и все такое прочее никто делать не будет, ну не тот случай. Здесь вообще никаких мер принимать не нужно, ну разве что кашей какой-нибудь ребенка накормить. Ах, на ужин как раз была рисовая каша с молоком, замечательно. Нет, прободение кишечника такой предмет вызвать не может. Но это же не гвоздь и не игла. Нет, толченое стекло это совершенно другой случай. Родители Мишеньки оказались вязкими, как смола. Перебрав все аргументы в пользу немедленной доставки ребенка в стационар, они начинали сначала. Ашимин понял, что разъяснительная работа здесь не поможет. Ну, тяжелый случай. Нужны более решительные меры. Так, давайте прекратим ходить по кругу, предложил он. К тому, что было сказано, мне добавить нечего. Осмотр показал, что ваш ребенок практически здоров и в медицинской помощи он не нуждается. О госпитализации не может быть и речи. Она не нужна. Все будет хорошо. Если хотите, я могу... Вот на ваших глазах точно такую же детальку проглотить, чтобы вы поверили, что это безопасно. Ну, или даже две. — И я могу, — сказал фельдшер Музыка, которого давно уже начала утомлять вся эта пустопорожная тягомотина. — Правда проглотите? — не поверила мама. — Без обмана? — спросил папа. — Ну, если только ребенок разрешит, — уточнил Ашимин. «Добрый Мишенька!» Выдал им три детальки. Вымыв их как следует с мылом, Ашимин отдал одну Музыке, а две проглотил сам, не запивая водой. — Ну что, я вас убедил? — спросил он. Папа поморщился, а мама пожала плечами, но с аргументами и вопросами никто больше не приставал, и то хлеб. — Жалобу напишут, — сказал Музыка, — когда они спускались в лифте. «Ну, а на что тут можно пожаловаться?» – удивился Ашимин. «А вот повтор вполне возможен». Ашимин ошибся. Повторно к Мишеньке скорую не вызывали, а вот жалобу в департамент здравоохранения родители накатали. Вот отрывок из этой жалобы. Вместо оказания ребенку медицинской помощи, врачи сначала рассказывали всякие байки, а затем устроили цирк с проглатыванием деталей от конструктора, в результате чего ребенок не может теперь собрать катафалк-вампира, потому что у него недостает деталей. Родители требовали не только наказания виновных, но и возмещения нанесенного материального ущерба. Детали глотали... Спросил у Ашимина и музыки заведующей подстанции. Глотали. Ну и дураки. Вот и получите за это замечание. Департамент подобное наказание вполне устроило. О компенсации материального ущерба даже речи не заходило. Добрые коллеги около полугода изводили Ашимина с музыкой под колами. Эх вы, не постеснялись ребенка ограбить. А охранник Воронин имевший в послужном списке две контузии, при каждом появлении Ашимина орал «Народ, прячьте ваше Лего!» Ашимин идет! И это при том, что ни у кого на подстанции Лего отродясь не было. У совсем другие...